Глава 6. 0 часов 30 минут, 8 апреля 2008 года, трасса Р-105, вблизи национального парка Мещура. «Есть у нас еще кофе, Златочка. А немного тебе, и так на нервах весь». Подруга с беспокойством глянула на Станислава. Он недавно подменил плохо выглядевшего Первухина. Возраст, да и стресс от боестолкновения с неизвестными чистильщиками все-таки сказались и на майоре. «Еще бы четыре души к сам отправить». Стас собственноручно убийство пережил, как ни странно, спокойно. За ним и так дофига всякого разного за эти годы накопилось. Он давно зачерствел душой и сейчас старался особо много не думать, а просто смотреть вперед. Внутренние дороги в России матушки оставляли желать лучшего. То ямы, то резкие повороты без знаков, и так неширокие весной трассы становились еще уже от обледеневшей обочины». Если поначалу им еще попадались на дороге встречные машины, или они кого-то сами обгоняли, то здесь, на середине пути до Сарова, стало пусто. да и ночь на дворе, время странных переездов между пунктом А и пунктом Б. Налей половину чашки и сладкого. Спасибо. Ты как, нормально? Терпимо. Ну, а мне как-то не по себе, особенно когда ты выстрелил. Ты же мог кого-нибудь убить. У меня сегодня, понимаешь, привычка такая, убивать кого не попадя». Ты не забыла, что три трупа за мной числится, не считая старых, хотя там и убивал не я? Даже не хочу знать, кто именно. Не забыла. Злата надулась и уставилась на дорогу. Сидеть на левом пассажирском месте было непривычно. Да ладно, малышка, не дуйся, в ангаре была чистая самооборона. Ты не забыл, что у нас и за такое спокойно сажают? Бр, я как подумаю, сколько у нас оружия на борту? Эх, не о том думаешь, подруга. Девушка с подозрением посмотрела на Ващинского. «Ты это о чем?» «Все о том же», – Станислав бросил испытующий взгляд на Злату и все-таки решил продолжить. «Газ у нас на складе хранился интересный, с тем самым вирусом внутри, который превращает людей в зомби?» Даже в полутьме было заметно, как глаза у Златы расширились. «Почему в зомби?» – Стас был вполне удивлен. «Это же не кино, там абсолютно другой механизм». «Хотя, ладно, пусть будут зомби». И, кстати, ни в кого вирус сам по себе не превращает. Чтобы стать бревном, человек должен сначала по-настоящему умереть, пережить клиническую смерть. Затем уже запускается механизм перерождения. Всю его суть мы еще до самого конца не знаем. Я этот процесс и изучал до сегодняшнего дня. «У меня такое впечатление, что я разговариваю с чокнутым». Девушка в возбуждении качалась в кресле. Затем хлопнула себя по колену и спросила. «Получается, что зараженного вирусом сначала должны убить?» «Не обязательно, он может и сам умереть. Инфаркт, шок, авария. Вот же черт! Да что за «на»?» Злата чуть не закричала, так автомобиль стал резко тормозить. Но столкновение с некой темной громадой впереди они все-таки избежали. Делика остановилась буквально в метре от фургона. «Какие уроды оставили фургон прямо на дороге и не включили аварийку!» Стас что-то зло пробухтел и не торопясь повернул машину навстречку, чтобы объехать фургон на базе старого ГАЗ-53. Около капота в полутьме копались две фигуры. «Вот же, падлы, выйду, поговорю!» Не успела Злато что-то сказать, как Ващинский уже выпрыгнул из машины. Он подбежал к работягам, чтобы просто выругать их и застыдить но уже вблизи заметил, что эти два недоразумения вместо ремонта или вместе с ремонтом занимались принятием энного количества бухла внутрь. «Вы что творите, уроды?» Один из двоих, самый крепкий, отодвинулся от капота. «Те че, паря? Отдыхаем мы культурно?» «Чего? Другого места не нашли, вас же не видно, идиоты!» «Валя отсюда, пижон городской, пока не наваляли!» «Так, на других получается вам насрать!» Станислав скипел и подскочил обратно к машине, открыв заднюю пассажирскую дверь, и отошел от нее уже с небольшой узкой дубиной в руках. «Самое неумное в нашей жизни – это вестись на чужие понты. Вот и в России нежданно появилась куча умников, закупивших американский спортивный инвентарь для быдлячих разборок. Бейсбольная бита неожиданно стала популярным товаром в автомобильных магазинах. Впору было сделать ее обязательной вещью в машине, как аптечку и буксирный трос». «Только наши умники не учли тот факт, что бита создана для весьма утилитарной задачи и для драки не очень-то годится. Пока ты замахиваешься, тебе несколько раз можно ударить». Но народ верил в неимоверную крутость девайса и продолжал покупать. В киношках же также мечами машут, чуть ли не прокручиваясь вокруг оси открывая весь корпус для смертельного удара. Стас, еще бегая по лесам и полям с ролевыми придурками, понял, что все в жизни было несколько не так». Да и занятия по гуншу научили его многому, в частности, виртуозно владеть небольшой деревянной дубинкой. Ему уже как-то пришлось разок доказать обладателю биты, что тот, подрезая чужую машину, был здорово неправ. Если бы тот же лоб предпочел поговорить, то все обошлось бы мирно. Но этот продукт новой эпохи решил поиграть в «Мстителя» за собственный ЧСВ. Вот и зря». Тогда это закончилось переломом жлобской кисти и хорошим синяком на бедре. Противник оказался повержен, а Стас вполне удовлетворен сатисфакцией. Вот и здесь, около затемненного грузовика, Станислав старался особо не перестараться. Несколько ударов по рукам и туловищу, достаточно слабых, чтобы не поломать кости и чувствительных для пьяных туловищ. Главное не попасть по голове. Дерево вещь такая может запросто проломить череп». Вот по этому ментам и заменили его на резину. Оглядев поверженных пенчук, Ващинский глубоко задышал, чтобы успокоиться. «Стас, что ты творишь?» – раздалось рядом. Злата с ужасом разглядывала ползующих по земле работяг. «Представляешь, эти шизики не придумали ничего лучше, как встать прямо на дороге и забухать. Походу, они уже начали это делать по пути. Их же из-за поворота нифига не видно, кто угодно разбиться может». «Вот как!» – девушка уже смотрела на бедолаг с другим выражением на лице. «Мало навалял. С них хватит!» «Что за шум, а драки нету!» Первухин остановился, как вкопанный, заметив у Стаса дубинку, и тут же в его руке появился пистолет. Скорость, с которой бывший ГРУшник его выхватил, поразила микробиолога. Он вкратце поведал о вновь открывшихся обстоятельствах и Первухин от души добавил придуркам по почкам. Затем он покопался у себя в багажнике и достал оттуда старый фонарик. «Повешу на заднюю дверь, а то еще кто-нибудь убьется. До утра батарейок хватит. Давайте садиться в машину. Мысли у меня появились, куда в муром и заедем». «Муром-то нам зачем?» – непонимающе вскинул брови Станислав. «Мы же через Арзамас хотели идти». Нашел я в записной книжке телефон одного старого товарища. «Он нынче в органах служит, поможет кое-что прояснить. Да и ты заодно оттуда со своим товарищем из Вектора свяжешься». «Ладно, это дело». Стас сам был в замешательстве от того, что еще до конца не выяснил некоторые нюансы. «Надо ли так далеко забираться? Одно это стоило неожиданной остановки». «Только сейчас я за рулем поеду», — решительно выступила Злата. «У тебя глаза, как у бешеного таракана. Скажи честно, опять таблетки жрал?» «Златочка». «Держи вот эту, запей водой и на заднее сиденье спать живо». Тогда я рядом, тут же засуетился Иван Васильевич, залезая на пассажирское кресло. Энергичность и решительность девушки произвела на него впечатление. «Кипяток у нас есть, барышня?»